Глава тридцать первая. Кормак сидел в камере вместе с двумя забияками, устроившими потасовку в здании суда. Оба ругались, на чем свет стоит. «Мы просто хотели родителей Кая поддержать», — жаловался один из них Фред. «Пусть все видят, что мы его помним». «Хороша поддержка. Накостылять какому-то типу», — вздохнул Кормак. «От такой памяти вреда больше, чем польза». «Ты что, шотландец, а я думал, вас хлебом не корми, только дай кому-нибудь накостылять!» «Большого Эл он здорово отделал», — заметил второй участник драки. Имя у него наверняка было, однако друзья звали его просто Балбес. «Это точно», — согласился Фред. «Я просто его держал, чтобы парень случайно не натворил дел. Этот ваш большой Эл запросто мог угодить в тюрягу. Зато теперь мы все в тюрягу угодили». ставил Фред. «Спасибо, я заметил». Бросил в ответ Кормак. В солнечный день покупатели набора маркете собралось только что не протолкнуться. Вокруг каждого лотка толпа. Алиса вдобавок не представляла, как выглядит человек, которого она ищет. Девушка осмотрелась по сторонам. «Куда мог пойти Кормак? Что ему нравится?» Тут Лисе пришло в голову, что она даже этого не знает, и об этом парне почти ничего не известно. Наконец, в дальней части рынка Лиса заметила пустой столик рядом с закусочной, где подавали тапас. Самое то, Лиса улыбнулась официанту, и он усадил девушку за столик. В одна?» «Нет, сейчас подойдет второй человек», — с нервной улыбкой ответила Лиса. «Я кое-кого жду». Официант улыбнулся. «Прекрасно. Желаете... негрони? Девушка снова огляделась по сторонам. Ее одолевали одновременно и волнение, и любопытство, Но больше всего Лиса радовалась тому, что преодолела себя и поступила правильно. Кая, конечно, не вернусь, зато, выходя из зала суда, она смогла посмотреть миссис Митчелл в глаза. «Да, пожалуй», — ответила Лиса. Потом сфотографировала вывеску и отослала снимок Кормаку. А еще она отправила Аните сообщение по скайпу. Известила, что справилась, а заодно и поблагодарила. Психотерапевт с самого начала была права. Анита в ответ прислала картинку с рожком мороженого. Лиса улыбнулась. Лиса допила не грони, но от второго бокала отказалась. Что может быть хуже, чем встретить кормака пьяный вдрызг? Лиса подумывала о том, чтобы заказать кофе, но побоялась, что у нее будет пахнуть изо рта, и, наконец, остановилась на минеральной воде с газом. Официант обеспокоенно поглядывал на нее. Облако закрыло солнце. Лиса вспомнила о романе с Когда он был не в настроении с ней встречаться, то просто игнорировал ее сообщения. А с кем Анг такое и вовсе случалось постоянно. Она знакомилась с парнями, а те потом трусливо сбегали без всяких объяснений. Нет ничего хуже подобного игнора. Но Кормак не из таких, к тому же он сам пригласил Лису пообедать. Они договорились пересечься в Лондоне. С другой стороны, они же не выбрали конкретный ресторан, не забронировали столик. Просто условились встретиться на бору Маркете. Если подумать, план довольно-таки туманный. Но Лиса тут же отдернула себя. Психотерапевт ведь учила ее не давать волю фантазии и не воображать сразу худший вариант развития событий. Одно испытание она сегодня успешно преодолела, значит, и сейчас справится. Лиса постаралась пить воду помедленнее. Между тем телефон понемногу разряжался. А сообщений все не было.